Священник – молодой рыжеволосый парень из Милана с боксерским носом и шрамами на руках. У него широкие плечи, короткие ноги и пристальный взгляд хулигана с детской площадки. У него проницательные глаза, которые оглядывают длинную шеренгу солдат, ждущих, когда он выслушает их исповеди и даст благословение. Он пытливый и взыскующий. Осматривает их лица, всё сильнее морща лоб, его крупное лицо обретает выражение твёрдости. Со времени сражения прошёл всего один день, и появление священника снизило возбуждение предшествующей ночи, когда все могли только одно – сидеть вокруг костра и предпринимать слабые попытки шутить и петь. Только Фофе хватило храбрости произнести вслух то, что чувствовали некоторые другие, почему они не позволили нам драться. «Я был готов!» – он изобразил, что поднимает винтовку и прицеливается. Падре произносит молитву над солдатом, который закрыл лицо руками, его плечи сотрясаются в рыданиях. На лице Падре блаженное выражение. Его грубые черты передают умиротворенность, его губы двигаются. Слабая улыбка растягивает уголки рта. Эттера чувствует, как пот скапливается у него сзади на шее, пробивается через слои пыли и грязи, впитывается в воротник рубашки. Он слышит своего отца. «И ты позволил втянуть себя в это? Разве я не внушал тебе, что ты должен сомневаться в тех, кто хочет скрыть свои жестокие дела за каким-то невидимым богом? Этот мир был создан человеком, сын мой». Мы сотворены по нашему собственному грубому подобию. Нет никакой судьбы, никакого провидения, никакой божественной воли. Есть только одно – знание. эттер ловит себя на том, что непроизвольно трясет головой. И краем глаза с облегчением видит небольшое число солдати, которые собираются вне строя, непринужденно болтают. Он делает движение в их сторону, ощущая взгляды в спину. Почта прибывает вскоре после того, как священник заканчивает свою работу, и толпа быстро собирается вокруг почтового грузовика. Люди толкаются, чтобы пробиться в первый ряд. Они выкрикивают свои имена, чтобы привлечь внимание почтальона. Машут руками в воздухе, словно чтобы поймать письмо, которое он может бросить в их сторону. Эттера ждет на краю круга, стараясь избавиться от беспокойной мысли, что и этот день будет без письма от отца. Молчание Лео растянулось на два письма, присланные матерью. Это вызвало воспоминание о тех случаях, когда он вызывал недовольство отца, не отвечая прямо на вопрос, не делая того, что от него ожидалось. И тогда видел, как его отец спокойно удалялся в свой кабинет и, не говоря ни слова, закрывал дверь. А потом Эттера мог умолять отца впустить его, чтобы попросить прощения. Но дверь непреодолимой преградой стояла между ними. Сколько лет ему было, когда его мать ворвалась в кабинет мужа и принялась кричать на него: "У тебя нет никакой жалости? Ты не знаешь, что такое угрызение совести?" О том, что произошло между ними, можно было догадаться, глядя на них. Но то было частью другой истории, которую они оба давным-давно заперли от него. Его отец встал из-за стола, подошёл к нему и опустился на колени. Глаза его смотрели на Эттера с непривычной нежностью. Не говоря ни слова, он притянул Эттера к себе и накрыл его маленькую голову дрожащей рукой. "Я тебя люблю, сын мой", сказал он. "Навара, Навара, давайте быстрее, бери". Почтальон кидает конверт в сторону Эттера, а его фамилия Навара, Навара, рябью проходит по толпе. Эттер хватает письмо и поспешно отходит в сторону, стремясь побыстрее найти укромное место, чтобы прочесть его. Фофи выбирается из толпы. Он радостный, машет своим письмом. «Отца Андре!» Он целует письмо, прижимает его к щеке. «Пойдем туда?» Он показывает на маленькую группу в нескольких шагах. Они сидят на земле и читают полученные письма. Время от времени шутливо заглядывают через плечо в чужое письмо. «Ты иди», — говорит Эттере. «Там Марио», — показывает он. Марио сидит чуть подаль от группы, держит в руках письмо, вид у него ошеломленный. «Узнай-ка, что там у него случилось», – добавляет Эттера и спешит к своей палатке. Руки его дрожат. Письмо, которое он читает у себя, простое. Но это любящие слова от матери, обычные слова «мы в порядке, мы тобой гордимся». Нину шлёт привет. И всё в таком духе. Письмо очищено от всякой информации, из него выпотрошено всё, что может быть опасным. Оно написано и переписано, чтобы пройти цензуру. Только много времени спустя, когда уже будет поздно что-то делать сознанием, только скорбеть, Эттера узнает, что Лео тоже пишет письма сыну, только не отправляет их. Он пишет их с яростью, не давая себе отдыха, пишет целыми днями, непрерывно. Он сидит в своем кабинете, отпирает все ящики и опустошает их, избавляет их от секретного содержимого. Пока Габриэлла готовит обед, он собирает по кусочкам старую жизнь проводит пальцами по швам прошлого, которое он хотел сохранить в целости и возвышенности. Он обнажает трещины, чтобы объяснить недоумевающему сыну, почему он не может написать ему. Именно об этом Габриэла пытается сообщить сыну, упоминая их карту, что висит в кухне. Именно это она имеет в виду, когда говорит «Твой отец скучает по тебе». Она хочет этим сказать, что Лео не может поступить так, как поступает она. Он не может писать всякие благоглупости, которые, по мнению почтового ведомства, поднимают боевой дух. Вместо этого он пишет все то, что никак не мог сказать, пока они жили под общей крышей. Он рассказывает ему о том человеке, каким он был до рождения Эттера. До женитьбы на Габриэле, до того, как он научился придерживать язык и обуздывать акцент. Он изливает душу на этих страницах. Его мысль растекается на благостных мгновениях и сжимается на воспоминаниях, которые он предпочёл бы похоронить навсегда. Закончив, он встаёт перед Габриэллой с пачкой писем в дрожащих руках и говорит «Я готов». Женщины выворачивают свои платья наизнанку, растирают грязь по лицам. Они рвут на себе волосы и воют на заходящее солнце. Они ходят медленными кругами вокруг тел мёртвых бьют себя в грудь, выкрикивая имена. Их скорбь – медленный плач, который грозит уронить их, уложить распростертыми на землю. Они ходят вокруг накрытых одеялами тел, а Херут заставляет себя слушать, опасаясь имени, которая может родиться в их глотках и вызвать Бениама, который ткнет в нее обвиняющим пальцем. Они будут работать, пока не оплачут каждого». Они будут повторять имена и произносить благословения и проклинать врага, который убил этих людей. Они столько раз пройдут вокруг этих тел, что в траве протопчется небольшая тропинка. А потом, когда они закончат, мужчины захоронят тела. Они оставят их в совершенно незаметных могилах, будто те, кто лежит в них, исчезли без следа. Они будут покоиться в заброшенных деревнях и близ разрушенных церквей – Новая разновидность обитателей, которые потерянно бродят по отравленной земле. Херут смотрит на корзинку с лекарствами в своей руке. Существует бесчисленное количество способов поставить живых на службу умирающих и мёртвых, задёрнуть занавес за тщетностью всяких усилий. Глядя на продолжающих молиться женщин, она думает о том, что можно легко защитить себя, сославшись на то, что так было всегда, что мёртвые сильнее живых что у мертвецов нет физических границ. Они живут в уголках каждого воспоминания и воскресают снова и снова, противясь нашим усилиям оставить их позади, позволить им упокоиться. Как иначе объяснить это ощущение его пальцев на ее щиколотках, на запястьях? Пальцев, которые тянут ее, требуют, чтобы она наклонилась и заглянула ему в глаза. Она слышит за плечом голос Астер которая требует, чтобы ей принесли еще бинтов. В полголоса говорят женщины, готовящие еду из скудных припасов. Она воображает, что слышит твердые шаги Аклилу и Сиифу, когда они проводят проверку круглосуточного наблюдения за территорией. Херут выгибает спину, преодолевая боль. И проверяет небо, прислушивается. «Не раздастся ли этот вселяющий страх гул моторов? Не раздастся ли голос мальчика?» снова и снова повторяющего своё имя. Множество раненых мужчин и женщин ждут, когда она вернётся с лекарствами. Есть бинты, чтобы завязать рану. Есть раны, которые нужно забинтовать. Есть растения, которые нужно найти и сорвать. Она ни минуты не отдыхала с того времени, когда они бежали вчера от самолётов. Она двигалась с головокружительной скоростью, почти не ела, её тело грозит отказать ей в мгновение неподвижности. Она накладывала толчённые листья и мёд почти на все виды ран и молча надеялась, что это поможет. Она набивала открытые язвы куркумы и пеплом и держала дрожащие руки, пока боль не стихала. Она металась между павшими телами. Ожоги и травмы мелькали перед её глазами, мольбы смешивались одна с другой, и, наконец, она доходит до того, что каждый прирост времени, даже самый малый, обнажает её полную беспомощность. Она действовала с тщанием, которое ошибочно принимала за самоотверженность, повторяла свои действия от пациента к пациенту. Она позволяла одобрительным взглядам перерасти в благодарственные шёпоты, а когда эти шёпоты переходили в громкие похвалы других женщин, Херут просто кивала и продолжала делать то, что делала. Надеясь, что это достаточное искупление её вины, Страшась, что ни одна рана, наверное, не обладает достаточной силой, чтобы стереть из её памяти молодое лицо Бениама. Интерлюдия Каждый день после того, как он покинул Дессе и прибыл в Мэйчев, император Хайли Селасия, забросив Библию и молитвы, слушал Аиду. Он брал каждую арию и проигрывал её три раза, потом ещё и ещё. Заводил пружину граммофона, пока не начинала болеть рука, пока не начинала ныть спина от сидения в наклон к рупору. Каждое утро он просыпался в своей пещере, где оборудован его временный штаб, и прослушивал эти металлические, дребезжащие голоса. Расшифровывал подсказки, сидящие между тщательно выверенными, растянутыми нотами. То, что никакой настоящий египтянин не производит таких звуков, Один из многих несущественных фактов, которые императору приходится не принимать во внимание, чтобы обнаружить то, что удавалось скрывать Аиде. Теперь Хайли Селасия ждет, когда иголка доберется до первых нот. Это не лучшее занятие для времени, когда его армия готовится к наступательной операции в Мэйчеве. Он должен до рассвета отправить послание и проинспектировать войска. Нужно распределить полученные пушки и гаубицы. Он должен собрать резервные войска и отправить их в горы, чтобы они ждали, пока его солдатам не понадобится подкрепление. Он должен раздать больше денег местным жителям, должен убедить всех сомневающихся, что он их истинный царь. Он смотрит на календарь, потом на доклады. Сколько еще нужно успеть сделать? Но он сидит согнувшись, слушает вступительные оркестровые звуки Аиды. Он пропустит вечерние молитвы, чтобы послушать музыку еще раз, прежде чем его советники придут обсудить планы на следующий день. Потому что только сегодня утром, когда до него дошли подтвержденные сведения об отравлении и кровавой бане, которую итальянцы устроили войску Кидане, смог он, наконец, понять суть истинного предательства Аиды. Эфиопская принцесса не знала, в чем состоит долг разделенного на две части сердца. Она не могла постичь бремени, которым отягощена её царская кровь. Это непростительное предательство. Её мученическая невиновность заставляет Хайли Селасия замереть на месте. Она словно забыла ярости месть. Она словно не знает других эмоций, кроме этой детской глупой любви к человеку, который порабощает и убивает её собственный народ. И когда приходит известие о сокрушительных потерях, понесенных Кеданы, Хайли Селасия вспоминает рождественское наступление и искусную атаку Имру на силы Кренити. Он взвешивает унижение, подорвавшее боевой дух врага. Он думает о Десте, который собирает свои войска, чтобы продолжить сопротивление наступающему противнику на Южном фронте. Наконец, император встаёт перед пластинкой и чувствует, как укрепляется его решимость, они не ожидают наступления, а потому он сам пойдёт в атаку. Они были приучены к лжи, переложенной на музыку, а потому он будет атаковать их под боевые кличи его армии. Они воображают, что в этой стране полно аид и впавших в отчаяние царей, готовых отдать свой народ в руки врага. А он покажет им, что в этой стране полно солдат и командиров, которые отступлению предпочитают атаку и скорее умрут стоя, чем станут жить на коленях рабами. Его одолевает ярость столь сильная, что по его телу в уединении пещеры проходит дрожь. Хайли Селасия поднимает звукосниматель и убирает пластинку с вертушки. Он отодвигает граммофон в сторону, берет пластинку в две руки, смотрит на нее. На её гладкий чёрный винил, аккуратные и ровные канавки, выцветший ярлык с названием «Аида» большими печатными буквами. А потом он кидает её через всё помещение с такой силой, что она чуть не разбивается. Он смотрит на неё, на её упрямую прочность и медленно берёт себя в руки. Он расправляет на себе форму, поднимает пластинку, засовывает её в конверт кладет ее рядом с Библией, открывает книгу на стихе, который читал каждый день с начала войны. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских. Потом он склоняет голову и молится о месте и великом гневе тысяч армий. Он вызывает своих священников, он поднимает голову, отрываясь от молитвы ровно настолько, сколько нужно, чтобы ответить на вопросы, отдать приказы, уточнить дислокацию войск на картах и доклады. Он отсылает своих советников, игнорирует их взволнованные просьбы «Сделать это сейчас, Ваше Величество, атакуйте сейчас, единственное подходящее время». Он пишет письма жене и отправляет послание детям. Он отвергает сведения о строительстве итальянцами укреплений. Он подтверждает стратегию и назначает своих командиров атакующим колоннам. Он приказывает приготовить банкет в честь Дня Святого Георгиса. Он чувствует сакральную мощь божества. Он ложится спать вечером, наполненный глубокой, неколебимой верой. Ему снятся царь Давид, голова Голиафа и тот единственный камень, выпущенный из пращи. Вечером перед днем Георгиса Хайли Селасия встает из-за своего рабочего стола, надевает туфли, разглаживает воротничок рубашки, подтягивает ремень. Он заводит граммофон, усиливает звук, становится по стойке смирно. Он слушает слова Аиды. «О, Патриа Мия! О, Патриа Мия! О, моя Родина!» Он слышит гортанные звуки, издаваемые миллионам солдат, ворвавшихся во двор, чтобы забрать её домой. Он слышит ветер, который треплет пальмы, и хрип перенапряжённого горла. Он слышит, как сотня вооружённых солдат издаёт оглушающий звук. Он слышит названия его возлюбленных городов – Адуа, Аксум, Меккеле, Гондор, Харар, Дессе, Адис-Абеба. Они выстраиваются, как исполняющие свой долг солдаты, и целятся в его направлении, выкрикивая его имя. Хайли Селаси закрывает глаза. «О, Патриа «Ора-баста! Ора-баста! О, моя родина! Хватит! Хватит!» Император Хайли Селасия упирает руки в бока и стоит, широко расставив ноги. Он произносит это для себя. Сначала на итальянском, потом на французском, потом на английском, потом на амхарском. «Ора-баста! Хватит! Достаточно! Прекратите!» Смысл всё тот же. Хайли Селасия прислушивается. Настоящий вождь – не камень, неподвижно лежащий на меняющемся приливе. Настоящий царь не прячется в себя, как зверь по ночам. Эта война не будет войной между двумя неподвижными силами. Это будет состязанием между божественной силой и безжалостной корыстью. От Аттигуэра Респондерэмо кон Аттидигуэра На военные действия мы ответим военными действиями. В тусклом мерцании свечей в пещере император отслеживает собственную тень. Он крутится перед этой нечёткой фигурой и выставляет вперёд челюсть, он опускает подбородок. Он складывает руки на груди и двигает головой из стороны в сторону. Он хмурится и переступает с ноги на ногу. Он – постоянное движение. Он – раскручивающаяся энергия, он – агрессия, воплощённая в человеческой форме. Он проговаривает в темноте то, что должно быть произнесено при свете дня. Теперь всё и начинается. Он повторяет эти слова снова и снова. Руки то сложены на груди, то опущены. Ноги то расставлены, то вместе. Грудь выставлена вперёд, спина прямая, челюсти плотно сжаты. Теперь всё и начинается.